К монахам пришли, шатаясь от голода, офицеры Таллин, Сукин и Машин. Просили исповедать и причастить отдельно от других. Отец Афанасий пожурил их, что прилюдно восхищались иезуитами, называли миссионеров дикими и, видя плачевное состояние благородных, исповедал, причастил Буянов. Отцы повеселев встали вы спрашивать: "Отчего монахи живы и здоровы, хоть едят меньше всех, при этом ни имей хлеба, мяса в рот не берут, молитвой спасаемся?" привычно ответил иеромонах. "Может быть, корень какие знаете, допытывались офицеры, так скажите нам, мы и доброту вашу припомним". На 40 мучеников Павловскую бухту Вошла компанейская галера. Двое стрелков под руки свели на причал Баранова, скрученного болями в пояснице. Доклад Кускова он выслушал полулежа среди одеял и подушек в своей крепостной избенке, где жила крещенная индианка с двумя прижитыми от него детьми. Принарядившись в длиннополое барское платье, она накрывала стол, раздувала самовар, Кропка светило солнце, то и дело скрываясь за ползучими с востока облаками. 40 жаворонков натужно несли весну на своих крыльях. Но вот приползла брюхатая чёрная туча, накрыла остров мокрым боком, и погасли зайчики, блиставшие на меди самовара. Жуткий рёв раздался из полуземлянки правителя. Внаружу выскочил простоволосый кусков, черпнул бобровой шапкой грязи из лужи и кинулся обратно к распахнутой двери. — А-а-а, сука колченогая! — А-а-а, стерва лупоглазая! — кричал больной правитель. Передавщик Леонтий Нагаев, сменившийся из караула, проходил мимо с фузеей. Услышав рев, вбежал в распахнутую дверь, Дальше печки в землянку он протиснуться не смог и вышел оттуда с красным лицом. Что такое обступили его промышленные. Ногаев только странно вращал глазами. Вот ведь я, собравшись с духом, пролепетал: "Кажись, колошка брема обварила". Мы ну и перва, а холи промышленные сами не первый год живущие с индианками и искимосами. Знали, что бабы эти скрытны и мстительны, но не настолько же. И из двери выскочил, опять кусков, и крикнул «Жир унесите!» Быстро принесли рыбьего жиру, передали за дверь. Толпа возле избенки пребывала, кое-кто уже требовал посадить колошку в казенку и заковать в железо, чтобы другим неповадно было. «Ничего, может, еще заживет» вышла из землянки при каффек богадоров и прихтыдил нагаево Чего трепать-то ботола? Девка дура напела баскей платье, с самоваром в руках ступила на порог, упала с кипятком прямо на ногу Андреевичу, вскачь теперь болезный. Сразу поясница отпустила. Повесив над крепостью чёрная туча поползла на запад и вскоре заблестело солнце. С смотровой башни закричали, что видят в море парус. С батареи дали сигнал. Кусков, опоясавшись поверх потрёпанного сюртука кушаком, вышел на причал. Из крепости валил и валил народ, бросив правителя и его девку. Затаив дыхание, ждали транспорт. Но в новую бухту вошёл бриг Enterprise под звёздным флагом Соединённых Штатов. Гости встали на рейде, спустили шлюпку и пошли к берегу. Джеймс Скотт, капитан и служитель годзоновой компании, просил разрешения пополнить запас пресной воды, торговать мукой, чаем с сахаром. Брик побывал на Сидхе. Капитан передал Кускову донесение Медведникова. Справившись о ценах, Кусков настороженно заводил глазами. Они были высоки, но приемлемы при нынешнем положении. Высоветовавшись с Барановым, он купил самое необходимое, расплатившись компанейскими мехами. Промышлиные меняли привывые меха на муку, табак и ром. Служащие Гудзоновой компании предлагали наладить регулярный торг с Кадьяком по твердым ценам. Купленного припаса хватило на неделю. Но долго вспоминали добрым словом гудзоновских купцов. В конце мая на Кадьяк вернулся Григорий Поторочин, без Куликалова оставшегося, но на Лашке и без Беламутова. Что так долго, — простонал Баранов — лёжа среди одеяла и подушек. Поторочен, облепленный тирией, просепел шторма, сны бряк, как началось, почти не стихало. По месяцу на островах ждали погоды. Шея его не двигалась. Как волк он оборачивался всем туловищем, глядя из-под лобья. Калеиона увелел передать, что Феникс прошёл мимо Оналашки ещё в марте прошлого года одного груза было на полмиллиона рублей восемь 10 промышленных владыка монахи Стефан и Макарий смотри-ка, протянул доску Господи, помилуй, а после воперекрестился правитель это же с надстройки Феникса Ещё княхт выбросило на у налашке. Тоже с него поторачину вздохнул, глядя мимо правителя. Остатки Семеона нашли в прошлый год на Прибыловых островах. Царствие потянулся было щепотью к албу правитель, поторачино остановил его жестом. И я тоже сперва так подумал. А под унимаком видел его Феникс вскричал Баранов